Глава 1. Ночные твари До Робина что-то дошло, и он обернулся, глядя за спину. Туда, где на траве бился в агонии, срезанный прямо в прыжке, лакер. Турнир окончен. Победитель Сорок 47 очков. Приготовьтесь к возвращению в изначальное положение. Твою! обескураженно произнес Робин и развернулся обратно. Ах ты! Он скинул дробовик и даже успел выжить спуск, но взгляд уже затянуло пеленой тьмы, и я так и не увидел выстрела, и тем более не почувствовал, потому что ни Робина, ни его пули здесь просто не было. Я снова стоял на улице, недалеко от стен военной части, в том же самом месте, из которого система меня выдернула на турнир. Сколько прошло времени, сказать было трудно, но уже прилично так стемнело, и улица погрузилась в густейшие, как деревенская сметана, сумерки. Фонари горели только по одной стороне улицы. Вторая лишилась электропитания еще во время боя с треножником. Да и то как-то в полканала, словно им не хватало напряжения. Свет, который они излучали, не сказать, чтобы прямо разгонял тяноту. Он, скорее наоборот, делал ее еще более густой и, стоя под цветом, было решительно невозможно рассмотреть ничего, что творилось в тени. А там явно что-то творилось, судя по раздающимся оттуда звукам. Легкое постукивание, тихий хруст, словно кто-то ходит по разбитому стеклу, слабое шипение, будто газовый баллон травит. И еще что-то. Примите поздравления. Вы стали победителем первого турнира целевого мира. Получите вашу награду. Под ногами у меня слегка хлопнуло, и появилась коробка, какую я еще раньше не видел. Она лучилась красным светом. Серые видел, зеленые, синие, фиолетовые видел, красные... «Красные» видеть пока что не доводилось. Наверняка там что-то сверхценное, тем более, что и повод подходящий. Как-никак целый турнир выиграл, можно сказать, система на официальном уровне признала меня, если не сильнейшим субъектом на всей планете, то одним из сильнейших. Но сейчас сильнейшему субъекту основания крайне не нравилась сложившаяся ситуация. Все это выглядело крайне подозрительно, как плохо поставленная наивная ловушка. У меня нет патронов оружия, да и само оружие за спиной. Под ногами стоит коробка, которую любой на моем месте сразу кинулся бы подбирать, а в глубине темных проулков между домами явно слышно какое-то движение, кого-то явно недружелюбного. Будь там кто-то дружелюбный уже бы вышел на свет, как минимум, поздороваться. Поэтому первым делом, стараясь не сильно шевелиться на случай, если тварь реагирует на движение, я снял со спины дробовик и вытащил из сайдседла последний оставшийся в нем после турнира патрон. Это было единственное, что я успел сделать. Судя по всему, тварь поняла, что я вооружаюсь, и решила больше не медлить. Решила, что дальше ее шансы на успешную атаку будут лишь уменьшаться. В густой черной тьме ближайшего переулка засветилось несколько странных белых овалов, каждый с половиной ладони размером. Они вспыхивали по двое и располагались странно симметрично, словно отзеркаливая друг друга. От них во все стороны потекли широкие белые линии, тоже светящиеся, словно кто-то белой краской на черном бархате рисовал. Линии делились, ветвились и снова соединялись, не переставая светиться, и буквально через 10 секунды обрисовали силуэт условно-человекоподобной анатомии. Белые линии, словно вырезали тварь и заполняющий проулок тьмы, и сформировали ее в живое существо, напоминающее формой человека, разве что светящиеся пальцы были длиннее человеческих и заканчивались острыми когтями, так же светящимися, как и все остальное. И лишь на месте нижней челюсти осталась все та же непроглядная тьма, словно там у твари вместо зубов и десен располагалась черная дыра, в которую он засовывал все, что попадется на пути. И только теперь... Когда глаза четко зафиксировали присутствие твари и ее форму, система выдала справку. Вестник тьмы. Уровень 12. Тип. существо основания, Жизнедеятельность 100. Вероятные опасности. Физический урон. Эффекты контроля. Ого! 12 уровень. То ли по классике зомби-апокалипсиса ночью на улице выходят более опасные существа, то ли... То ли на самом деле я провел на турнире Намного больше времени, чем мне казалось. Черт, да с чего я вообще взял, что это тот же самый день? Я легко мог отсутствовать целую неделю и даже не понять этого. И разобраться с этим всем можно лишь одним способом. Добраться до военной части и встретиться с остальными. А для этого придется пройти мимо этой твари. Или через нее, если понадобится. И судя по тому, что она вообще решила себя показать, второе более вероятно. Не сводя глаз с твари, которая вроде бы не собиралась пока что атаковать, я медленно и плавно потянул на себя цевьё, открывая затвор, через низ также медленно положил в патронник патрон и снова потянул цевьё, но уже вперёд, и тогда вестник тьмы атаковал. Не издав ни единого звука, он сорвался вперёд, да так резко, что светящиеся полосы какое-то мгновение ещё хранили его силуэт на сетчатке моих глаз в прежнем месте» и за секунду преодолев разделявшие нас пять метров, взмахнул лапой снизу вверх. Я даже не успел прицелиться в него, настолько быстро он был. Все, что я успел, шарахнуться в сторону от удара, который вместо моей головы попал в дробовик. Оружие вырвало у меня из рук, да с такой силой, что ремень сорвало с шеи. Он жестко обжег кожу на шее, скользнул по затылку, чуть не сорвав с головы маску пси рассеивателя и мое оружие в которой я только-только успел зарядить всего один патрон, отлетела на два метра в сторону. Тварь взмахнула снова уже другой лапой, и мне пришлось отпрыгнуть назад и упасть практически на задницу, чтобы уйти от этого удара. Я неловко сел на асфальт, больно подвернув ногу, и от следующей атаки уклонился только каким-то чудом, буквально предугадав ее траекторию. И то прошло настолько близко, что аж волосы на голове зашевелились от неистого потока воздуха. Уперевшись ногами в асфальт, я толкнул себя еще дальше и перся спиной в одну из сгоревших машин. Дальше двигаться просто некуда, и тварь тоже это поняла. Она снова подскочила ко мне и занесла обе руки над головой, планируя одним мощным ударом завершить свою охоту. Ну, сука, она и быстрая. Да еще эти светящиеся полоски. Казалось бы, нахрена существо, которое называется «Вестник тьмы» «светящиеся полоски»? которые выдают его в этой самой тьме. А нет, оказывается, все продумано. Они не только и не столько выдают, сколько помогают ему во время атаки, дезориентируя противника. Тварь настолько быстро, что после каждого ее действия на сетчатке глаза жертвы на мгновение остается запечатлена ее прежняя позиция, а сам вестник уже в другом месте. Ну да ничего, я не так прост, как ее прежняя добыча. У меня тоже есть чем ответить. «Если эта тварь играется с моим зрением, то я поиграюсь с ее». И я активировал инвентарь и выхватил из него луч, который, к счастью, не потерял во время турнира. Выхватил и тут же активировал способность, уже не думая о том, чтобы прикрыть глаза. Я уже знал, что на меня это не сработает. Волна энергии ринулась прочь от клинка, и вестник тьмы вздрогнул занесенными для удара лапами, словно его током ударили, все так же не опуская рук, Он свертел головой по сторонам, потом вверх и вниз, словно пытаясь понять, куда же делся вкусный человечек, которого он только что видел. А вкусный человечек тем временем осторожно сполз спиной по сгоревшей двери машины, которая была закрыта, но не защелкнута. Одежда на спине за что-то зацепилась и с громким треском надорвалась. Вестнику этого было достаточно. Он тут же повернулся четко в мою сторону и все же ударил, точно так же, как и собирался сверху вниз, словно пытаясь когтями рассечь натянутую веревку. Но я именно этого и добивался. Уже не заботясь о скрытности, я упал на спину, растянувшись на асфальте во весь рост и, практически упираясь ногами в ноги вестника, подцепил пальцами щель между дверью и кузовом машины и рванул на себя, раскрывая ее полностью. Стекла в двери не было. То ли рассыпалось еще при аварии, то ли не выдержало дикой температуры во время пожара поэтому руки вестника провалились в пустой оконный проем ударились о его нижний край и ослепленный монстр решив что поймал что то интересное ухватился за него и дернул на себя чуть не вырвав дверь скреплений. и пока он был занят попытками победить дверь и не обращал внимания на посторонние звуки я резко развернулся на месте уперся ногами в машину толкнулся придавая себе ускорение кувыркнулся назад точно к своему дробовику, и подхватил его будто что то почувствовав А может, частично вернув себе зрение, вестник внезапно перестал терзать дверь и медленно повернул голову в мою сторону. Через мгновение его голова разлетелась, разнесенная усиленным выстрелом. Полетели в стороны куски черепа, разбрызгивая вокруг себя белую светящуюся кровь существа. А полоски на его теле, наоборот, померкли, а потом и вовсе погасли. Уничтожен вестник тьмы. Уровень 12. Получено триста единиц опыта. Черт! А почему так мало? За лакеров по две сотни давали, а они были на четыре уровня меньше. Но размышлять о том, много или мало дали за убитый тварь, было некогда. Если до этого мы с вестником возились относительно тихо, то теперь грохот выстрела явно привлек внимание всех, кто был на этой улице, а то и не только на этой. И я уже точно слышу такие же звуки, какие издавал убитый вестник из соседнего проулка. И из соседнего тоже. «И еще из одного!» «Мать твою! Да сколько вас тут!» Я подхватил земли коробку, закидывая ее в инвентарь, и что есть духу припустил к стене военной части, уже не пытаясь сделать это тихо. Любое «тихо» уже не имеет смысла, после того, как я сделал свое громкое заявление двенадцатого калибра. Теперь имеет смысл только быстрее, потому что даже если тварь действительно всего одна, а это совершенно точно не так, мне просто нечем с ней сражаться». У меня осталось всего два патрона. Я и сам не заметил, как расстрелял почти все, что у меня было во время турнира. Я-то привык считать патроны паучерами и сайдседлами, а когда они росыпью лежат в инвентаре, поди вспомни, сколько там именно их лежит. Вот и получалось, что два патрона, которые я загнал в магазин предвестника на бегу, оказались последними. Но ничего, у меня там чертова куча коробок и здесь, и внутри военной части. Разживусь патронами, невелика проблема». «Надо только добежать до ворот и открыть калитку. И обязательно закрыть ее за собой. Ну их нахер, этих ночных тварей! Кто их знает, насколько они умные?» Я обернулся на бегу и прибавил ходу. По самым скромным прикидкам, за мной гнались целых три твари. Точно сказать было трудно. Их размазанные светящиеся силуэты были в нескольких местах сразу, и пока что они меня не догнали лишь потому, что нас разделяла пробка изгоревших машин, через крыши которых они и пробирались. Это немного замедлило их, но все равно казалось, что они исчезают на одной крыше и практически тут же появляются на другой, перетекая между ними в потоках рассеянного света. И вот, наконец, уже ворота. Света нет ни над ними, ни рядом. Еще бы, это же та сторона улицы, которая лишилась электричества. Я чуть не промахнулся мимо двери в воротах, ударился в них плечом, отчего ворота загудели, обернулся еще раз, оценивая расстояние довестников. Оценил его как неприятно маленькое. Схватил ручку двери и потянул ее на себя. Дверь не открылась. Она даже не шелохнулась. Твою мать! Они что, додумались закрыться, зная, что я снаружи? Я бросил быстрый взгляд на вершину ворот. Нет, не успей залезть. Твари будут тут раньше. Фаст! Внезапно глухо раздалось из-за ворот. Сейчас открою. Да поздно уже! Сорвался я разворачиваясь и скидывая дробовик. Усиленный выстрел был в откате, поэтому я зарядил разрывные снаряды и выстрелил в Вестника, который в этот момент как раз прыгнул на меня, выставив вперед руки с когтями. Получившаяся картечь сбила траекторию полета твари, но не смогла передавить скорость прыжка сверхзвуковой твари, поэтому Вестник врезался прямо в меня, придавив к воротам. Все, что я смог сделать, это чуть отшагнуть в сторону, чтобы в меня попало не когтями, а плечом твари. И все равно удар был диким. Плечо попало в живот, который даже не был прикрыт грудным модулем защиты, и пробило пресс, который я изо всех сил попытался напрячь. Внутри что-то треснуло и заболело. Меня приложило спиной оворота, да так, что те снова загудели. В спине тоже что-то хрустнуло, и в голове тоже. Головой я тоже приложился о ворота, и по затылку, кажется, потекло липкое. Тварь, врезавшаяся в ворота головой, на мгновение села на асфальт, но тут же завозилась, пытаясь подняться снова. Чувствуя, как сознание уплывает от меня, как в глазах все мутнеет, я кое-как передернул цевье дробовика, направил его в голову вестника, практически уперев дульный срез в изрисованные белыми линиями затылок, и потянул спуск, тратя последний патрон и разнося голову твари, как спелый арбуз, брошенный с пятого этажа на асфальт. А потом ноги отказались меня держать, я сполз на асфальт рядом с мертвым вестником. Дробовик выпал из пальцев. Ну да он мне больше не нужен, патронов все равно нет. Я активировал инвентарь и достал сразу Лизу и луч, сжимая их в обеих руках и вытягивая перед собой. Пусть тварь, которая прыгнет, напорится на них. Но тварь не прыгала. Вместо этого внезапно заскрипела открывающаяся дверь, и раздался громкий крик на три или даже четыре голоса. Несколько размытых силуэтов появились сбоку от меня, встретили вестников в метре от меня, рассыпались вокруг них подвое, затанцевали, раздергивая их внимание, заставляя крутиться то туда, то сюда, не понимая, на какую из целей напасть. А потом откуда-то сзади загрохотали выстрелы. Громогласный лай автоматического оружия, которое принялось вырывать куски и брызги из тел вестников. Танцующие вокруг них силуэты резко бросились в рассыпную Зато сами вестники принялись танцевать, дёргаясь от попадающих в них пуль. И танцевали они так, пока не смолкло оружие, а потом повалились на асфальт двумя кучами дохлого мяса. А силуэты телепортировались ко мне и принялись меня тормошить и дёргать, приговаривая. «Наши убери, пушку возьми! Вот тут берись! Да не тут, а тут! Прикрой нас! Давайте быстрее! А ну, взялись!» Меня качнуло, потом подняло отчего голова дернулась и, кажется, снова ударилась о ворота. И этого я уже не выдержал и отключился.